Глава 26. Я закрываю ноутбук и неподвижно сижу на кровати, слушая, как дождь барабанит по створкам окна и обдумывая свои дальнейшие действия. Затем, крадучись, выхожу из своей комнаты. Со своего места на лестничной площадке я могу видеть спальни Беатрисы и Бена. Они пусты. Я перегибаюсь через перила и смотрю вниз на нижний этаж, где находится гостиная. Прислушиваюсь. В этом доме звук распространяется свободно, но я не слышу ни тихого жужжания телевизора, ни болтовни, ни звона бокалов с вином, ни привычного стука столовых приборов, ни хлопанья дверец шкафов, которое свидетельствовало бы о том, что кто-то находится на кухне. Ева должна прийти только в понедельник, и я уверена, что Кэс и Пэм недавно ушли куда-то. Насколько я знаю, они еще не вернулись. Так же, как и Бен или Беатриса. Дом пуст. Я колеблюсь, чувствуя, как сердце отчаянно стучит в груди, а потом, внезапно решившись, иду к узкой винтовой лестнице, ведущей в мансардные комнаты. С трепетом делаю первый шаг, и убедившись, что никто не выскочит из полумрака, чтобы отчитать меня, продолжаю свой путь наверх. Деревянная лестница скрипит под ногами. Первая дверь, перед которой я оказываюсь, ведет в спальню, квадратную небольшую, со скудной обстановкой. Односпальная кровать, придвинутая к окну, и сосновый шкаф рядом с ней. По картинам, висящим на стене, догадываюсь, что это комната Пэм. Я уже собираюсь пройти мимо, когда мое внимание привлекает яркая картина, написанная маслом. На ней изображены две девушки, бегущие рука об руку по кукурузному полю. Я могу разглядеть только их затылки и волосы цвета пшеницы, развивающиеся за их спинами, такие же золотистые, как кукуруза. Кроме этого, на картине нет других цветов — не считая красных платьев девушек и голубого неба над ними. Они держатся за руки и выглядят ровесницами. Они похожи на близнецов. Почему она нарисовала близнецов? Неужели она сделала это до того, как я переехала сюда? Не помню, чтобы видела эту картину в мае, когда впервые осматривала дом. Может, это совпадение, что девушки на картине похожи на меня и Люси. Заставляю себя выйти из комнаты. Я не могу отвлекаться, у меня мало времени. Кэс занимает большую из двух чердачных комнат. Это симпатичное помещение с покатым потолком и бледно-зелеными стенами, которые увешаны черно-белыми фотографиями в рамках. Двуспальная кровать не заправлена. Пододеяльник сбит в кучу в изножье постели, открывая скомканные простыни. Я окидываю взглядом комнату, не зная, с чего начать. Обойдя кровать, я замечаю еще одну дверь, не похожую на все остальные тяжелую, огнеупорную. Я открываю ее, ожидая увидеть гардероб или ванную комнату. Вместо этого обнаруживаю фотолабораторию. В воздухе витает сильный химический запах. На раковиной, на импровизированной веревочной сушилке висят фотографии, закрепленные деревянными прищепками. Я моргаю в темноте, шаря по стене в поисках выключателя. Нахожу его, щёлкаю кнопкой, и комнату заливает тусклым красным светом. Я быстро оглядываюсь, желая убедиться, что одна, и прохожу дальше в лабораторию. Беру в руки обзорный лист с рядами миниатюрных фотографий и едва не ахую, просмотрев их все по очереди. На каждой из них изображена Беатриса. На некоторых она выглядит так, будто ее снимали из-под тишка, на некоторых она явно позировала. Я думаю о том, что Кэс должно быть одержимо Беатрисой когда за моей спиной захлопывается дверь, оставляя меня в тесной комнате. Стены начинают смыкаться вокруг меня. Несколько секунд я не в состоянии ничего предпринять, застыв на месте. Затем меня захлестывает прилив адреналина, и я подскакиваю к двери, распахиваю её, рванув вниз тяжелую ручку и радуюсь, что замок не заперт. Я подбираю дверь ногой, одновременно просматривая снимки, сохнущие на веревках. Я останавливаюсь, когда замечаю, что один выделяется среди остальных. Я снимаю фото с прищепки, чтобы получше рассмотреть. Это лицо Беатрисы, снятое в профиль, а рядом с ним мое, тоже в профиль. Они совмещены так, что образуют одно лицо, слегка асимметричное. В результате получается нечто пугающее. С ним липнет к руке, я не знаю, что с ним делать, и вообще, доказывает ли он что-нибудь. У меня есть только полубредовые теории о том, почему Кэс могла так поступить со мной. Я выхожу из комнаты, и дверь захлопывается за мной. Фотография все еще у меня в руке. Спускаясь вниз по деревянным ступеням, я с удивлением вижу Бена, поднимающегося по главной лестнице. Его волосы слиплись от дождя. А низ джинсов намок и отяжелел. Лицо его угрюмо, он выглядит измученным, обеспокоенным. Но лишь до тех пор, пока не замечает меня. Тогда он вновь обретает свое обычное добродушное спокойствие. Бен замечает фотографию, которую я прижимаю к груди, Как и то, что я спускаюсь с чердака. «Что ты там делала?» Лицо его снова мрачнеет. Я приостанавливаюсь, и мне приходит в голову мысль солгать ему. Вот только даже слепой заметит, откуда я иду и что несу. Я жду, пока он дойдет до лестничной площадки, и только потом протягиваю ему фотографию. Я нашла это в спальне Кэс. Он берет ее у меня и смотрит. Немного странно. Произносит он без особого энтузиазма и возвращает мне. Что тебе понадобилось в её комнате?» Я рассказываю ему о зловещем сообщении, появившемся на странице Люси, о фотографии и о своих подозрениях, что за этим стоит Кэс. Я встретила Джоди, она сказала мне, что Кэс очарована Беатрисой, и между ними что-то было. Может, Кэс ревнует? Я ожидаю, что Бен поймет, даже посочувствует, но он смотрит на меня, сжав зубы. «Ты говорила с Джоди?» произносит он неестественно тихим голосом. Его лицо становится белым. «Она глупая, мелочная лгунья. Почему ты поверила тому, что она сказала? Ты же ничего о ней не знаешь. Я... я случайно с ней столкнулась. И ты веришь, что у Кэс с моей сестрой что-то было? Это возмутительная ложь». Я молчу, рассеянно вертя в руках фотографию. «Дай мне взглянуть на твой компьютер. Я хочу сам увидеть это сообщение и фотографию. Он протискивается мимо меня и идёт в мою комнату. Я следую за ним». Их уже удалили. Сообщаю я, когда он берет с кровати мой ноутбук. Конечно, удалили. Он язвительно смеется и кидает ноутбук так, что тот мягко приземляется на матрас. Потому что их там никогда и не было, правда, Аби? Его слова словно пощёчина. Они были, настаиваю я. Я не лгу. Бен опускается на мою кровать и хватается за голову. Я уже не знаю, кому верить. Бормочет он и смотрит на меня покрасневшими глазами. Я только что поссорился с Беатрисой. Она считает, что у тебя какое-то психическое расстройство. Она полагает, что ты путаешь реальность с фантазиями, что у тебя раздвоение личности, что ты иногда воображаешь себя Люси и делаешь такие вот странные вещи. А я заступался за тебя. Я замирают от его слов, холодея всем телом. Ноги подкашиваются, и я седаю на пол. Ты думаешь, у меня какое-то расстройство личности? Он качает головой. Я не говорю, что верю в это. Но Беатриса точно верит. Я думаю о паранойе, о чувстве вины выжившего, о посттравматическом стрессовом расстройстве, обо всем том, что мне диагностировали после смерти Люси. Может ли Беатриса оказаться права? Я думаю о цветах, отправленных мне от имени Люси, о флористке, давшей описание девушки, которая заказала их. Это несправедливо со стороны Беатрисы. Бросаю я. Цветочница описала меня, но это может быть и ее описание, понимаешь? Это обвинение повисает в воздухе, между нами как нечто плохое, зловонное, точно запах рвоты. Я думаю о том, что случилось на странице Фейсбука. Ведь только у меня есть пароль к учетной записи Люси. Если только ее аккаунт не был взломан, никто другой не мог бы написать такое на ее стене. Особенно Кэс. Даже фотография, которую я все еще держу в руках, ничего не значит. Итак, Кэс увлечена Беатрисой. Между ними что-то могло быть, а может, ничего и не было — Кэс смогла немного ревновать, когда я переехала сюда, но я состою в отношениях с Беном, она это знает. Я не представляю угрозы для нее. Так зачем ей это делать? Остается его сестра и его близнец. Это делает со мной Беатриса. Настаиваю я, приподнимаясь на колени. Бен опускает голову на руки и стонет. «Разве ты не видишь, Бен? Разве ты не видишь, до чего она дошла?» Я слышу отчаяние в своем голосе, но Бен лишь мотает головой. «Почему ты мне не веришь?» «Почему ты всегда считаешь ее правой?» «Ну вот опять!» Бормочет он почти беззвучно. Он поднимает голову, и я замечаю, какой у него измученный вид. «Ну вот опять!» Передразниваю я, вставая и чувствуя, как заходится сердце. «Ты так думаешь, что я все время ною и ною?» Он тоже встает, так что мы оказываемся лицом друг к другу. Его руки стиснуты в кулаки. Мы постоянно ведем один и тот же долбанный спор, Аби. «Потому что ты мне не веришь!» «Восклицаю я!» «Не кричи на меня!» «Спокойно», — говорит он. «Мне хочется ударить его, впечатать кулаки в его грудь, трясти до тех пор, пока он не поймет, что я не выдумываю». Вместо этого я швыряю в него фотографию, но поскольку снимок легкий, почти невесомый, он падает на пол. Тогда я опускаюсь на ковер и разражаюсь беспомощными слезами. Я больше не выдерживаю. Я не могу вынести того, что он думает, будто это я всегда действую необоснованно или параноидально. «Я больше так не могу. Рыдаю я. С меня хватит». На мгновение Бен замолкает, а потом я чувствую, как он обнимает меня. «Аби, не говори так. Тогда скажи, что ты мне веришь. Скажи, что ты думаешь, будто Беатриса говорит неправду». Он колеблется, и я отстраняюсь от него. Я съезжаю. Говорю, я не отрываю ладони от лица. Я могу снова жить с родителями. Он опускается на колени рядом со мной, но я отстраняюсь, повернувшись к нему спиной. Аби, я не хочу, чтобы ты так поступала», — говорит он. «Ты должна понять, как мне тяжело, она ведь моя сестра, а я твоя девушка». Я вытираю глаза рукавом, испытывая отчаяние. Мы продолжаем ходить по кругу, но ничего не меняется. Я знаю, что наши отношения закончились, и испытываю от этого едва ли не облегчение. «Беатриса победила». Аби, посмотри на меня». Его голос звучит настойчиво и тревожно. Я неохотно поворачиваюсь к нему. Давай съедем. Вместе. Очевидно, что ничего не выйдет, если мы будем жить втроем под одной крышей. И я уже слишком взрослый, чтобы жить с сестрой. Он грустно улыбается. Еще вчера я была бы счастлива услышать это, но уже слишком поздно. Я качаю головой, с удовольствием отмечая горечь в его глазах. «Ты мне не веришь», — говорю я. «Так какой в этом смысл?» О Хаби, я верю тебе, пожалуйста. Я люблю тебя, я хочу быть с тобой». Моя решимость слабеет. Почувствовав это, Бен привлекает меня к себе, и мы сидим на ковре цвета шампанского с пятном в форме мотылька, слегка покачиваясь в такт друг другу. Потом он тихо говорит мне в «Волосы». «У меня теперь достаточно денег. Скоро мы сможем снять квартиру». «Что скажешь?» Я отстраняюсь, чтобы увидеть выражение его лица и убедиться, что он говорит серьезно. «Ты правда этого хочешь?» «Даже если я немного сумасшедшая». Я пытаюсь рассмеяться сквозь слезы. Ты нужна мне, Аби. Мы не можем быть вместе здесь. Эта ситуация между тобой и Беатрисой никогда не разрешится, верно? Вы вечно обвиняете друг друга, боретесь за власть. Я открываю рот, чтобы возразить, но он бросает на меня предостерегающий взгляд. Да ладно, это видно даже слепому. И это льстит мне, но я должен сделать выбор. И я выбираю тебя. И когда он наклоняется, чтобы поцеловать меня, я думаю, я победила. Он выбрал меня, а не ее. Так почему же я не чувствую триумфа, восторга, который должна была бы испытывать? В тот вечер, когда мы втроем сидим за кухонным столом, не глядя друг на друга, Бен сообщает Беатрисе о сделанном им выборе. Некоторое время она молчит, покусывая губу, но я замечаю, что ее лицо бледнеет, а глаза блестят слишком ярко. После последней отчаянной попытки переубедить его, она смиренно опускает голову и выглядит так, будто ее вот-вот стошнит. Я сижу молча, потягивая чай, и испытываю чувство вины, глядя на то, как она опускает голову, а идеальные светлые локоны падают на ее прекрасное лицо. Она со вздохом поднимает голову и щурит глаза, как будто что-то взвешивает в уме. «Ты уверен в этом, Бен?» — мягко спрашивает она, не глядя в мою сторону. «Аби может сделать тебя счастливым?» Он берет меня за руку и говорит ей, что да. Я делаю его счастливым. Что я — то, что ему нужно. То, чего он так долго ждал. Значит, это окончательное твое решение?» Вздыхает Беатриса, и ее плечи паникают. «Я всегда хотела, чтобы ты был счастлив, Бен. Пожалуйста, поверь в это». Она отодвигает стул и молча выходит из кухни. Мы оба смотрим на ее любимую кофейную чашку, ту самую с изображением птички. Замечаем розовое пятно помады на ободке, и я чувствую тревогу. Почему она не стала сопротивляться? Неужели она так легко смирилась с поражением? Неужели она действительно отпустит его?»